Очутился один на один со своими демонами, изголодавшимися, беспощадными, жестокими. Он бы погиб, оставшись лежать в придорожной канаве, если бы не нашлись хм, добрые люди, которые... В общем, ему чертовски повезло. Потому что редко кому дается прожить сразу две жизни вместо одной. Выйти за рамки, шагнуть за край чтобы увидеть себя и других людей не глазами, а душой. Джевич невесело усмехнулся. Оказалось, что у него она, душа, то бишь, тоже имеется. Забавно, правда? Очень с готовностью подтвердила женщина. И вот теперь, когда он снова вернулся в игру, ему перестали нравиться свои же правила. Они его тяготят, ему душно и тяжело. А все потому, что он получил весьма болезненный опыт. И не только на своем примере. Мистер стермат завраженно моргнула. А бросить ее нельзя? Отказаться? Выйти из игры? Нет. Резко вернулся Джейвидж. Дело в том, что она гораздо лучше, чем та старая с ружьями и живыми солдатиками. Грязь все-таки предпочтительнее крови. Так он сейчас думает. К тому же бросить игру означало бы сдаться, а он этого не умеет и не хочет делать. Значит, ваш э, друг продолжит игру? Фэм шла по тонкому-тонкому льду, боясь оступиться и сказать лишнее. Лишь бы не подумал, будто его отталкивают, упасився, творец. Он уже продолжил. Он только что натравил одних людей на других а третьих принудил наблюдать за схваткой. Кто-то из них не доживет до утра. «Он считает свой поступок дурным?» – рискнула спросить мистрис Ирмаат. В том-то все и дело, что он всегда считал и продолжает считать, что жизнь и благополучие одного хитрого бездельника – прекрасная разменная монета, когда речь идет о жизнях тысяч молодых парней, причем с обеих сторон. Ибо это только сегодня они одеты в форму и держат в руках винтовки, а завтра они будут работать на фермах и фабриках, покупать хлеб, молоко, платочек своей подружке и отрез на свадебный костюм. Они родят детей и будут летать друг другу в гости на воздушных шарах. Это говорит генерал? изумилась Фэйм. Да, как раз потому, что генерал глухо пробормотал Росс. Но, значит, ваш приятель по-прежнему прав? В целом, может быть. Но он осознал, что не видит конечной цели игры, идеала, к которому стоит стремиться. А разве она есть, эта цель? Разве его любимая игра происходит не ради самой игры? Процесс ради процесса. В том-то и дело. Цель обязана быть. Но я, то есть он, пока всего лишь слепо идет наугад. Специально сделанная оговорка. Как мило, что ты мне хоть чуть-чуть доверяешь. Феймрил вздохнула с явным облегчением. Это печально. Ваша сказка получилась грустной. Не спорю. Мне всего лишь захотелось, чтобы вы поняли. Он изменился. Он узнал кое-что важное о себе. Но он будет продолжать играть до самого конца. Особенно, когда отыщет достойную цель. «Это так важно, чтобы я его правильно поняла?» Он заметно подвинулся ближе, облизал пересохшие губы, потом еще раз кадык на шее дернулся от напряжения. «Очень!» – прошептал лорд Джейвич. «Для него это вопрос жизни и смерти». Так жадно на фейм еще никто никогда не смотрел, как будто заморенный голодом тощий бродячий пес на миску с мясной похлебкой жадно, откровенно, бесстыдно мерцающими глазами. Кто бы мог подумать, что он умеет прикасаться взглядом? Словно его широкие ладони скользят по щекам и шее, медленно опускаясь ниже. Нагота тела считается унизительной, а нагота души… А ведь Рост Джевидж только что обнажил и протянул ей свою душу на вытянутых ладонях, не страшась, извлек из груди сердце. Берите, мистресс Ирмат, пользуйтесь, изучайте и препарируйте, коли вам угодно, только не отвергайте. Скажите вашему приятелю, что я понимаю и верю. Он найдет цель. Мужчина без сердца, отозвался откуда-то изнутри насмешливый великий Лэ. Глава 18. Долги с процентами Зачем жить на свете 150 лет, если не планируешь прожить еще два раза постолько же? А еще несказанно приятно чувствовать себя на три порядка умнее большинства коллег и красивее множество женщин, которые по возрасту годятся тебе в правнучке. У долголетия вообще имеется множество приятных аспектов. А главное, самое главное – В твоем полном распоряжении огромный накопленный опыт побед и поражений, удач и провалов, встреч и разлук. Когда что-то подобное уже было, ведь все движется по спирали. История, искусство, мода, политика. Просто каждый следующий виток изощрения предыдущего. Сегодня праздник ликования в твоем доме, а завтра траур и горевание на радость врагам и завистникам. И никто не знает, что принесет послезавтра. Никто, кроме той, которая умеет одинаково умело использовать себе на благо любой поворот судьбы. И волшебство тут абсолютно ни при чем всего лишь опыт ошибок и сделанные на его основе выводы. Эксперимент со стиранием памяти и созданием двойника изумителен в своей назидательности и весьма ценен. Пусть Дур не считает катастрофой, Пусть рвут на себе волосы с досады и клянутся отомстить. Пусть их. А не связывайся с разобиженными на весь мир и злого папочку всеми непонятыми юнцами. Они не иди у них на поводу, когда речь идет о беременной любовнице. Гениальное изобретение для великих людей, а не для глупых барышень с куриными мозгами. Опыт, обретенный в менее гуманную эпоху, подсказывает, что от живой проблемы следует избавляться старым методом, опробованным на тысячах ставших ненужными девчонок. Мышьяк в чай, в мешок и в речку. Опять же, что делают с использованным экспериментальным материалом? Сжигают вместе с остальным мусором, чтобы навеки закрыть рот женушки, идеально подходят погромы и беспорядки. Кто у нас большой любитель жестокого насилия? Вот и потешься напоследок, а не дожидайся, пока перепуганная тетка сбежит, куда глаза глядят. А вот по поводу лорд-канцлера можно и поспорить. Пусть иные старые извращенцы пускают слюни, теши себя выдумками о какой-то там романтической истории между героическим генералом и могущественной магичкой. Это не просто смешно. Это феерически глупо и достойно лишь презрения. Умный враг важнее самого умелого любовника. А Джейвич умный и, что особенно приятно, коварный. Его можно позволить себе даже ненавидеть без ущерба для чувства собственного достоинства. Хватило же ему ума не раздувать из-за двойника скандал. А потому что он думает о перспективах, а не о сиюминутном удовлетворении от мести. И наверняка ведь извлек урок из всех своих заключений. Теперь на пушечный выстрел не подпустит к себе ни мага, ни мажьей жены. Кроме одной, прошедшей с ним весь путь, так сказать, проверенный в деле. А вот желание избавить мир от Оэна – это досадная ошибка. Не стоило бы торопиться с устранением последнего препятствия к телу Феймрил эрмат Чуть-чуть терпения. Немного настойчивости, и в твоих руках оказывается человек, знающий слишком много. А в подвалах у командора зарабатывают на хлеб насущные великолепные мастера недобровольных признаний. Ведь известно же, что те, кто любит причинять боль, сами ее боятся до поноса. Но лорд-канцлер предпочитает закусить у дела и действовать как мужчина, обуянный чувствами, а не как дальновидный политик. Что ж, пусть пеняет на себя. Он получит воина, но не запеченным на блюде и с яблоком в зубах, а вполне живым. Так ведь интереснее, правда? Прожить 150 лет и не испытывать азарта было бы так скучно.